Олзо барабанил пальцами по подлокотнику трона. Вопрос встревожил его. «Я занял это положение не только в силу своих способностей оракула. Иногда были нужны решительные действия». «Решительные действия», — повторил Хейт в раздумье. «Они регулируют жизнь человека». Характер человека может быть получен из металла путем нагревания и охлаждения. «Ты хочешь отвлечь меня фразами дзэнсуни?» От дзэнсуни есть, что исследовать, сир. И их не нужно отвлекать». Пол провел языком по губам и сделал глубокий вдох. Неразрешенные вопросы накапливались в его голове. «Не следует заниматься кхолой» в ущерб основным обязанностям. Почему этого к холлу сделали ментатом Дзенсуни? Философия. Слова, рассуждения, внутренний поиск. Пол чувствовал, что ему не хватает исходных данных. «Нужно больше данных», – пробормотал он. «Факты, необходимые ментату, собрать непросто». Это не пыльца, остающаяся на одежде, когда проходишь цветущим лугом. Пыльцу нужно заботливо собирать и внимательно изучать под большим увеличением. Ты собираешься обучать меня риторике Цзэнсуни?» Металлические глаза сверкнули пониманием. «Возможно, так и было задумано, милорд. Притупить мою волю...» словами, внушить свои идеи, — подумал Пол. Он сказал, — Больше всего следует опасаться идей, которые переходят в дела. — Отошлите меня назад, Сир, — повторил Хейт, голосом Айдахо, тревожащегося о своем молодом хозяине. И Пол понял, что этот голос заманивает его в ловушку. Он не сможет отослать голос Айдаху, даже если тот принадлежит к Холе. «Ты останешься», — решил Пол. «И мы оба будем соблюдать осторожность». Хейт склонил голову в знак покорности. Пол поднял глаза и посмотрел на смотровую щель. Он мысленно просил Алию взять у него этот подарок и выпытать его тайны. Холами пугали детей. Раньше ему не приходилось с ними сталкиваться, а с этим, к тому же, требовалось преодолеть столько разных чувств. Сможет ли он? Данкан, Данкан, где в этой плоти Айдахо? Это не тело, это обман в теле Айдахо. Данкан давно лежит в пещере мертвых. Закрыв глаза, Пол позволил предвидению овладеть собой. Духи любви и ненависти летали над хаосом волнующегося моря и ни одного надежного места, на котором можно утвердиться и рассмотреть будущее. «Почему ни одно видение не показало мне этого нового Данкона Айдахо?» спросил он сам себя. «Кто скрывает от меня время?» «Вероятно, другие оракулы». Открыв глаза, Пол спросил. «Хейт, ты обладаешь способностью к предвидению?» «Нет, милорд». Искренность звучала в его голосе. Конечно, Кхола может и сам не подозревать об этой своей способности. Но это помешало бы его работе в качестве ментата. «В чем же дело?» Старые видения окружали Пола. Должен ли он избрать страшный путь? Разорванное время намекало на присутствие Кхолы в ужасном будущем. И это будущее все приближалось, как он не старался отдалить его. Освобождайся! Освобождайся! Освобождайся! Мысль эта колоколом билась в его мозгу. Наверху сидела Алия, обхватив подбородок левой рукой, и смотрела на Кхолу. Этот хейт магически притягивал ее. Тлайлаксу вернули ему юность, влекущую ее. Она поняла невысказанную просьбу Пола, когда Оракул беспомощен, приходится обращаться к реальным шпионам и физической силе. Алия сама удивилась собственной готовности выполнить его просьбу. Алия чувствовала острое желание быть ближе к тому существу, возможно, касаться его. Он представляет опасность для нас обоих, подумала она.